Поскольку Тейт мог говорить и, сделал попытку подняться, она решила, что пуля только царапнула его, не задев черепа. Она прижала его голову к своей груди. Кровь заливала ее костюм, но она не обращала на это внимания. «Господи, что произошло?» Эйди, наконец, пробрался к ним сквозь толпу. «Тейт! Все нормально!» – пробормотал он. Эйвери прижимала его голову уже не так крепко.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 Он сумеет это сделать. И не она, никто другой не смогут этому помешать. «Привет, я Тейт Ратлидж. Я баллотируюсь в Сенат». Тейту упрямо обернулся к стоявшему рядом с ним рабочему. Тот неуверенно посмотрел на его протянутую руку. Потом оглянулся на стоящих рядом и, наконец, пожал руку. «Я очень надеюсь на ваш голос в ноябре», — сказал он